но потом собственная тяжесть потащила его назад. И солнце взошло не из-за каема, а из-за этого моря, прочертив на нем стоячую красную дорожку. Поначалу богатырь думал как-то сладить с этой бедой, размахивал золотой ложкой, приказывал воде лечь как положено, но здесь, видать, требовалось что-то посильнее ваджры.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 Прости, брат, что всю дорогу над тобой строил насмешки. Прости и ты, чайный человек, что вовлек тебя в чужую беду. Прощай, огненный кур. Случалось мне забывать, что ты не простая птица. Уважаемый Жихан, обязательно должен перед дорогой Ватиму выпить и жабан рисового вина, — улыбнулся Лю-седьмой. Жихарь погрозил пальцем.